А пастор все разливался и разливался, и Джудит Беркет, мать Джо, стиснула руку Майи, ища поддержки в своем горе. Это еще ужасней, вырвалось у нее. Майя не стала уточнять, что та имела в виду. Это было излишне. Джудит Беркет уже доводилась хранить своих детей. Теперь из троих ее сыновей в живых остался один. Еще один предположительно. Стал жертвой несчастного случая. Другого убили. Мая взглянула на свое собственное дитя, на макушку маленькой Лили, и издалась вопросом, как может мать жить с такой болью? Точно прочитав мысли невестки, пожилая женщина прошептала, «Эта рана не заживает никогда». Ее безыскусные слова точно серпом рассекли воздух. «Никогда». «Это все я виновата» вырвалась у Майи. Произнесенная стало неожиданностью для нее самой. Джудит скинула на нее глаза. «Я должна была...» «Ты ничего не могла поделать», — отрезала Джудит. И все же в ее тоне сквозила какая-то недосказанность. Майя ловила этот намек, потому что все официальные, скорее всего, думали то же самое. На счету у Майи Штерн Было столько спасенных жизней. Так как же вышло, что она не смогла спасти собственного мужа? Прах есть, и в прах обратишься. Господи, неужели пастор и в самом деле изрек эту банальщину, или ей только почудилось? Мая не прислушалась к его речи. Она никогда не прислушалась к погребальным речам. Слишком много смертей повидала она на своем веку, чтобы не понимать, Чтобы пережить это, нужно отрешиться от всех чувств, от всего абстрагироваться, не позволять звукам и зрительным образом проникать в мозг, пока они не превратятся в неразличимый фон. Гроб с телом Джо опустился на дно могилы с глухим стуком, еще какое-то время не стихавшим в неподвижном воздухе. Джудит рядом с Майей пошатнулась и негромко простонала. Мая сохранял армейскую выправку. Голова высоко поднята, спина прямая, плечи расправлены. Не так давно на глаза ей попалась одна псевдопсихологическая статейка из серии «Помоги себе сам», которую все так любят пересылать друг другу по электронной почте. Речь в ней шла о так называемых «позах силы», якобы помогающих добиться успеха. Так вот в армии этот прием был широко известен задолго до рассвета популярной психологии. Солдаты стоят по стойке смирно вовсе не потому, что это красиво выглядит. Они делают так, потому что это либо придает тебе внутренних сил, либо, что ничуть не менее важно, заставляет тебя казаться сильнее в глазах как собственных товарищей, так и врагов. На мгновение Майя вдруг перенеслась обратно в парк. Блеск металла, треск выстрелов... Джо начинает падать, блузка Мая залита кровью, она бредет куда-то во тьме, огни уличных фонарей вдали сливаются в призрачную сияющую дымку. «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Мой муж!» Майя закрыла глаза и усилим воли, отогнала эти воспоминания. «Держи себя в руках», — приказала она себе. «Это нужно просто пережить». И она это пережила. А потом еще пришлось вместе с семьей Джо принимать соболезнования. Примерно то же происходит и на свадьбах, только родные принимают от гостей не соболезнования, а поздравления. Наверное, в этом сходстве свадебных и похоронных традиций таится какой-то скрытый смысл, вот только от мая он упорно ускользал. Она давно потеряла счет людям, Скормной вереницей, тянувшимся мимо нее, казалось, это длится уже много часов подряд. Пришедшие проститься все шли и шли, и никак не кончались. Точь в точь, как в фильме про зомби, где на месте одного убитого возникала армия новых, которые продолжали бездумно двигаться вперед. Это нужно просто пережить. Большинство ограничилось негромким, соболезной вашей утрате, и это было ровно то, что нужно». Другие же были слишком многословны. Они пускались в разлагольствование о том, какая это огромная трагедия, какая невосполнимая утрата, как в городе становится невозможно жить и как они сами однажды чуть было не пали жертвой вооруженного ограбления. Правило номер один, выражая соболезнование «забудь местоимение я». Как они надеются, что полиция поймает не людей, которые это сделали – как повезло Мая, и что, наверное, ее уберег сам Господь. Судьба Джо Господа, видимо, заботила куда меньше, и что пути Господни неисповедимы, и ничто на свете не случается без причины. Удивительно, как она вообще удержалась и не дала им в морду. В конце концов, родные Джо устали и вынуждены были присесть, но только не Мая. она осталась стоять, не опуская глаз, и приветствую каждого подошедшего крепким рукопожатием. Тем же, кто провался в знак сочувствия, обнять или поцеловать ее, она твердо, но вежливо, а иногда и не вполне вежливо, давала понять, что это излишне, даже если за их сочувственными словами не стояло ровным счетом ничего, Мая все равно внимательно их выслушивала, кивала, притворно и искренним тоном говорила «спасибо, что пришли» и приветствовала следующего в очереди. Существуют и другие непреложные правила для тех, кто желает выразить соболезнования родным и близким усопшего. Меньше слов. Чем банальность короче, тем похвальнее, потому что лучше уж оставить что-то невысказанным, нежели наговорить лишнего. Если вам все-таки непременно нужно высказаться, пусть это будет какое-нибудь короткое, хорошее воспоминание, связанное с покойным, а вот чего ни в коем случае делать не стоит – так это следует примеру тетушки Джо, Эдит. Не надо истерически рыдать и устраивать демонстрацию собственных страданий, равно как не стоит подходить к безутешной вдове и говорить ей что-то вроде «бедная девочка», «сначала твоя сестра, теперь еще и муж». У Майи на миг потемнело в глазах, когда тетушка Эдит произнесла вслух то, что наверняка было у многих на уме, тем более, что ее слова могли услышать Стоявшие совсем рядом маленький племянник Майи Дэниел и племянница Алекса. Совсем крошка. Кровь застучала у Майи в ушах, и она с неимоверным трудом удержалась, чтобы не вцепиться тетушке едет в горло и не вырвать ей голосовые связки. Вместо этого Майя все тем же приторно искренним тоном произнесла «Спасибо, что пришли». Шестеро бывших однополчан Майи включая Шейна, держались чуть поодаль, не сводя с нее бдительный глаз. Так они вели себя всегда, нравилось ей это или нет. Когда они были вместе, у них словно бы автоматически включалась охранная функция —